Я поставил недопитую чашку на стол и поднялся. «Пора, Нортон, надо ехать. Еще раз спасибо за помощь». Готовно все, лишь бы не повторился случай с кратким». «Счета на все расходы посылайте в Блейз». Он кивнул. «И каждый день звонить в спортивный отдел и докладывать вам или Дерри Ларку или тому человеку по имени Люк Джон». «Совершенно верно».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 «Ужасно не хотелось оставлять ее».